Глава третья РАШ подошла к очередной куче уничтоженных умбралитов, внимательно вглядываясь в это месиво. За каких-то полчаса это уже третье нападение. Поддерживать полог теней, защищающий группу от обнаружения высокоуровневых способностей оракулов, становилось все тяжелее. Если не получится быстро выбраться из стеклянного города, группу просто в конце концов демаскируют волны умбралитов, и станет вопросом времени, когда к ним нагрянут в гости наемники. Подняв руку, Раш мысленно обратилась к навыку пламени и за одну секунду выжгла гору трупов черных тварей. Плюсом к этому, шанс корректировки от лабиринта с каждой минутой повышался. Да, он еще был крайне мал, но все же попасть под удар усиленных тварей, да еще и когда поблизости находятся наемники, очень не хочется. Мягко говоря. Раш посмотрела на мужчину в необычной экипировке, что-то сосредоточенно разглядывающего в своем браслете. Этот край вызывал у нее смутное беспокойство. Новичок, которого приказали доставить в гильдию по возможности вежливо. Главы защитного порядка, зонафикаров и священного квадрата посчитали, что этот новичок мог перехватить ядро лабиринта. И нужно сказать, что сейчас Раш уже не считал это таким маловероятным. Спокойный, сосредоточенный на цели и уверенный в себе край вызывал уважение. Далеко не каждый новичок лабиринта способен охотиться в одиночку даже после обучения у кураторов гильдий. А тут он, даже не достигнув 20 уровня и второй профессии, легко и непринужденно это делал, Да кучи еще умудрился при нападении на него наемников серьезно потрепать их и даже кого-то отправить на тот свет. Невероятная удача или профессионализм? И неспроста тишина упоминала про долг: его экипировка и подготовка. Навыки совсем не соответствовали уровню. Очень может быть, что Край получил все эти преимущества, можно сказать, авансом. И очень скоро лабиринт обязательно спросит за это. Сама Раш лишь надеялась, что это произойдет позже, а не сейчас, когда они сопровождают его к порталу. Край, между тем, закончил с изучением браслета и в два движения перезарядил арбалет очередным разрывным болтом. «Всегда!» Когда на группу нападали, он успевал хотя бы раз выстрелить. Часто таким образом получая энергию жизни и выполнение задания за помощь. Очень неплохая реакция для по сути новичка. Далеко не каждый именованный со второй взятой профессии мог похвастаться подобной. И это еще, если не брать в расчет какие-то железные нервы. Край выглядел спокойным все время, пока Раш наблюдала за ним. Ноль беспокойства или нервозности. Крайне странно именованный. Раш перевела взгляд на сапога, закончившего собирать трофеи. «Война войной, а добыча должна быть собрана и поделена после рейда. Это принцип стрелка, от которого он никогда не отступал, даже в самых отвратительных ситуациях». Раш. К ней в это время подошел древопил. выглядел беспокойно. Являясь слабым побочным классом профессии медиатора, он был не так чувствителен к изменениям лабиринта, как они но все равно понимал многое. Именно благодаря его умениям удалось быстро найти края и обойти наемников. «Лабиринт приходит в движение, я буквально чувствую, как он присматривается к нам. И предчувствие у меня все хуже. Шанс попасть под корректировку уже не кажется мне таким маловероятным». «Древ, почему только сейчас? Мы тут с наемниками уже давно шатаемся по стеклянному городу», уточнила девушка, одновременно с этим обдумывая дальнейшие действия группы. «Не знаю. Лабиринт что-то почувствовал. Возможно, наемники начали чудить с использованием каких-то артефактов. Или в город пришел кто-то по силе, равный главе или членам совета. В любом случае, это пока лишь мои нехорошие предчувствия, но ты же знаешь...» Раш кивнула. Она слишком хорошо знала, что предчувствия древопила имеют привычку сбываться с пугающей чистотой. Подумав немного, она на всякий случай вытащила из карманного пространства своего кольца небольшую рукоять меча без лезвия. Внешне ничего выдающегося. Потертая обмотка, погнутая в двух местах гарда и на навершие. Один из самых сильных артефактов гильдии. Она очень надеялась, что помощь этого не понадобится. — Сапог, заканчивай, надо уходить, — сказала она и взглядом показала, чтобы он оставил свое возмущение при себе. Сейчас этому было здесь не место. Тот, слава богу, сразу понял ее и благоразумно промолчал. Бормотание тишины, которая уже третий или четвертый раз пробурчала себе что-то под нос, лидер проигнорировала. Тактика, испробованная мной еще когда путешествовал с Лирой, давала свои плоды. Тогда с нежитью всё было не очень хорошо из-за того, что жрица просто выкашивала монстров в одно мгновение — Сейчас же я успевал послать одну или даже две арбалетных стрелы в скопление тварей и собрать неплохо так энергии, а также выполнить задание по уничтожению зараженных. Мелькнул логичный в сущности вопрос. Почему таким способом прокачки не пользуются в клане Гала? Да и в других гильдиях из тех, что я встречал. Конечно, это не обучение и такой себе набор практического опыта. Но его же всегда можно набрать и позже, когда новичок доберется до второй профы. Конечно, это могут сделать далеко не все. Маги и стрелки, кому доступны те же взрывные стрелы, но все равно. Как вылезу из этого бардака, надо поинтересоваться, у черныша или струны. Умбралиты накатывали волнами. Иногда по несколько десятков тварей с редко встречающимися особенно сильными элитниками. Жаль, но зацепить последних у меня так и не вышло. Твари были куда быстрее. И с ними справлялась уже вторым ударом тишина, у которой в арсенале оказались не только способности контроля. Я собственными глазами видел, как она создала что-то вроде ядовитого облака и накрыла им приличных размеров территорию. Да так что твари не успели из этого облака выскочить. Этой штуке хватило считанных мгновений, чтобы превратить их в отвратительно пахнущие чёрные лужи. Предполагаю, это было что-то вроде кислотного облака, ну или нечто похожее на него. Но штука оказалась невероятно эффективной, смогла остановить даже элитных монстров, без труда разъедая их тела. По городу мы шли быстро, по крайней мере, не сравнить с тем, как это получалось у меня. Постепенно я начал замечать, что поток энергии жизни от тумборолитов начинал уменьшаться. Количество раз от раза становилось меньше. Впрочем, из-за того, что мы спешили и не особо обращали внимание на скрытность, В группе гильдии защитного порядка такое ощущение, что начали стекаться все твари сокруги. Главное не зевать и успевать выпускать в тварей разрывные болты. Энергия жизни плюс 12, зараженный. Энергия жизни плюс 13, зараженный. Энергия жизни плюс 11, зараженный. Энергия жизни плюс 12, зараженный. Энергия жизни плюс 15, зараженный. Энергия жизни плюс 17 – зараженный. Энергия жизни плюс 9 – зараженный. Энергия жизни плюс 6 – зараженный. Энергия жизни плюс 9 – зараженный. Уничтожение существ с маркером зараженный 50 из 50. Выполнено. Добавлено новое дополнительное задание убить существ с маркером зараженный. Прогресс 7 из 200. В процессе. Плюс 4300 очков опыта, умноженное на 1,75. Прогресс уровня. 5069 из 5069 очков опыта. Следующий уровень. 1575 из 6083 очков опыта. Получен 12 уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Получен мусорный навык умноженный на 21. Собранная энергия жизни. 6365 из 10 тысяч. В процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 9047. Наконец-то, 12-й уровень. Из-за изучения 44-х врат и подготовки к охоте в землях изменений скорость прогресса и получения уровня у меня сильно упала. И только сейчас получилось немного нагнать это отставание. Как ни крути, а скорость прокачки и выполнения заданий в группе никак нельзя сравнивать с работой в одиночку. Я это знал и раньше, но именно сейчас оно было особенно наглядно. И это при том, что в отряд меня так никто и не взял. Что логично. Гиль, защитный порядок знать не знала, кто я такой, и можно ли мне доверять. Так что тут их можно было понять. Куча трофеев, сумбролитов разного уровня и качества также полностью доставалась отряду «Раш». Меня, что логично, в расчет никто брать не собирался. А из навыков опять падал один лишь мусор. Тем удивительнее была удача Черныша, получившего где-то в стеклянном городе свою невероятную способность по управлению тенями. К сожалению, Раш гнала группу вперед и даже не думала об остановке, так что возможность прокачать навыки и характеристики мне так и не выпала. Для этого придется подождать, когда мы выберемся из города». Не нужно быть гением, чтобы понять, что лидер отряда всеми силами и как можно быстрее старалась убраться прочь от земель изменений. Почему? Предполагаю, из-за наемников. И моего долга. О последнем постоянно вспоминала тишина. Правда, в контексте ругательств и очень тихо. Но благодаря острому слуху я легко слышал это ее ворчание. Отряд «Раш» на марше чем-то отдаленно напоминал мне группу черныша и аскета. Только действовали они профессиональнее, Прикрывали друг друга и при этом еще следили за мной. Четыре именованных, да еще и очень давно работающих друг с другом — это, конечно, сила. Проблемы начались, когда мы почти добрались до внешних бедных районов города. Постепенно застройка вокруг становилась все ниже, а дома все больше ветшали. Примерно в это же время идущая впереди раж вдруг остановилась, поднимая руку и приказывая всей группе замереть на месте. Что-то ей не понравилось в происходящем впереди. Однако, сколько не прислушивался, в том числе и к своим ощущениям, я ничего не слышал и не чувствовал. Девушка же продолжала напряженно всматриваться вперед. «Сапог!» — в полголоса позвала она. Ударька слабым магическим огнем вон по тому зданию с круглой вывеской». Стрелок молча кивнул, поднимая метатель и тут же разряжая его в указанное здание. Яростное синее пламя нестерпимой вспышкой света ударило по глазам, Земля под ногами дрогнула, а многоэтажка, по которой ударил заряд, вдруг пошла волнами искажения. Грохот прокатился по улице. А я с удивлением смотрел на то, как стремительно разрушается искусная иллюзия. Дом остался на месте, а вот все, что находилось перед ним, изменилось. Нас встречала группа из четырех человек и одной обезьяны. А еще я отчетливо почувствовал на себе... «Внимание!» — со стороны здания сразу нескольких именованных. Они уже не скрывали своего присутствия и даже наоборот старались всячески его показать. Один из пятерки встречающих поднял руку в хорошо понятном жесте и уверенно направился к нам. «Плохо дело, Раш», — тихо сказал стоящий рядом древопил, пока ждали приближения мужчины. «Они куда ниже нас по уровню, но их там больше десятков в здании. Ещё и нуаэт будет непросто». «Сможешь создать маяк с широким призывом?» «Да, но это же... Не обязательно его использовать». Просто при их самим плетением прервала она его на полуслове и жестом приказала помолчать. «Тишина. Готовь магический щит. Знаю, что он у тебя не самый сильный, но все равно. Сапог, на тебе главный удар. Давай ледяную бурю. Край, не вмешивайся, это наша проблема». Понятия не имею, о каком маяке идет речь, но почему-то сразу вспомнился планарный паук. Там, конечно, речь шла о побочном действии одного из навыков, но все же, даже если Раш не собирается его использовать, надеюсь, она понимает, что делает. Я мысленно потянулся к метателю в карманном пространстве кольца. Договоренности договоренностями, но если что-то пойдет не так, хотелось бы держать в руках что-то помощнее разрывной стрелы арбалета. Тем временем мужчина подошел к нам. Высокий, и почти на голову выше меня, с совершенно обычным лицом. Такого увидишь в толпе, и уже через секунду забудешь. Чего не скажешь о его экипировке. Защитная броня высокого уровня, а в левой руке золотое копье от одного взгляда, на которое я ощущал внутреннюю дрожь. Чем-то оно мне напоминало полученное с планарного паука легендарное оружие. Только если там было копье молний... То здесь явно что-то похожее на свет или пламя. Так сходу и не разберешься. Приветствую гильдию, защитный порядок! С кривой улыбкой обратился к раш мужчина безошибочно определив ее как главную. И тебе привет, наемник? Не очень-то почтительно сказала ему девушка. Встаешь на нашем пути? Считаешь, что твоя гильдия сможет с этим справиться? Не в первый раз. Все с той же улыбкой пожал плечами тот. Одним конфликтом больше, одним меньше. Или ты считаешь, что это небольшое столкновение как-то повлияет на отношение к гильдиям наемников? Ладно, это вопрос риторический. Но я сюда пришел не с этим, а с вполне выгодным предложением, которое ты уверенно оценишь. Слушаю. Лицо Раш все так же было непроницаемым, а вот тишина и особенно древопил, явно напряглись, почувствовав что-то. Передайте нам этого именованного. Кивок на меня. «Взамен же вы не только останетесь живы, но и получите исполнение одной, любой, я это подчеркиваю, любой просьбы». С этими словами наемник осторожно опустил все еще поднятую руку и протянул Раш небольшую печать размером с ладонь. «Клянусь честью гибели щитоносцев и сообществ наемников, и эта печать тому доказательство. Достойная цена, не так ли?» Раш несколько секунд смотрела на его ладонь, после чего покачала головой. «Хорошая попытка, и я даже почти поверила. Мы отказываемся». «Выбираешь этого доходягу, рискуя своими людьми?» Улыбка на лице мужчины уже погасла, а ей на смену пришел оскал. «Не пожалей об этом, лидер!» Последнее слово он чуть ли не выплюнул. Копье в его руках вспыхнуло светом, наёмник сделал шаг назад — растворяясь в воздухе. Одновременно с этим произошло сразу несколько событий. Раш выхватила странную на вид рукоять меча без лезвия, вокруг нее тут же закружились магические всполохи синего света. Тишина, стоящая по правую руку от меня, крикнула что-то, и в ту же секунду перед группой появился полупрозрачный купол, состоящий из магических пятиугольников, вплотную стыкующихся друг с другом. Древопил в это время создал какое-то странное магическое плетение, не похожее ни на что. Вероятно, маяк, о котором говорил Араш. Я так и не успел толком разобраться, для чего он был предназначен. Уже в следующую секунду в магический купол тишины ударило сразу несколько невероятно мощных атак. Часть магических пятиугольников тут же покрылись трещинами. Тишину скрутило болью. По ушам ударил грохот, меня бросило на землю. Краем глаза увидел, как стоящий рядом сапог разрядил метатель куда-то в сторону здания, где прятались наемники. Зато успел хорошо рассмотреть момент, когда Раш использовала эту свою странную рукоять. Она просто подняла руки с зажатым в ней артефактом и ударила им, точно это был обычный клинок. Это движение словно исказило реальность. Мир выгнулся, как в отражении кривого зеркала, и взорвался, разлетаясь на тысячи осколков. По крайней мере, именно это я каким-то образом увидел. Здание, где прятались наемники, в буквальном смысле лопнуло, разлетевшись на тысячи идеально разрезанных кубов. «Уходим!» — крик древопила. «Раш! Кто-то схватил мой маяк! Я его еще даже не включал! Это кто-то из высших!» Его предупреждение потонуло в невероятной и пробирающей до самых костей какофонии звуков, словно что-то скреблось от железа. А в следующем мгновенье я увидел, как в нескольких десятках метров от нас прямо в воздухе появляется черная полоса, которая начинает быстро расширяться, превращаясь в самый настоящий портал, из которого льется черная, похожая на чернила жидкость. Еще через миг из этого портала появляется огромная лапа с вытянутыми острыми пальцами и, схватившись за край разрыва, начинает с силой расширять его.